«Нас кто-то должен впустить?» «Нет». «Тогда чего ты ждешь?» С непривычной настойчивостью в голосе спросил Дэнни. «Я не знаю, какие там правила», кивнул он на красно-белый шатер. «Но если Джордан зайдет туда первым, то он установит свои, и нам придется по ним играть, а это сразу поставит нас в невыгодное положение». «Я...» Начала была Кристина и замолчала. Она была полностью согласна с Дэнни, Она тоже не знала, какие правила установлены в этом загадочном цирке и есть ли они вообще, но если нет, нужно создавать свои или играть по тем, которые навяжут другие. А это как раз то, что Кристина и так делала всю жизнь. И только посмотрите, куда это ее привело. Если она не хочет снова оказаться в знакомой ловушке, надо зайти в шатер первый прямо сейчас. Да, Кристина все это понимала по-прежнему не могла ничего с собой поделать и отдать ту самую команду, которую от нее ждали. Стоило лишь ей открыть рот, и перед глазами появлялись искры, снопы сияющих серебристых искр, поднимающихся в воздух на месте удаления. Она не хотела видеть удаление своих друзей и понимать, что это она их привела к такому финалу. На глазах Сами собой навернулись слёзы бессилия, и Кристина быстро отвернулась, чтобы никто их не заметил. Хорошо, что Джордан ещё далеко и не видит её позора, а Арлес и Франческо заняты своими цирками. Чем больше пыталась Кристина взять под контроль эмоции, тем больше они выходили из-под контроля. Дуэль ещё не началась, а она уже рассыпалась и всех подводит. «Нет». Какое там освобождение цирков? Какой слом системы? Сидеть ей дома в своем Верходновске и не мечтать о большем. Она не справится с большим, даже если его принесут ей готовым на золотом блюдце. Теплая рука сжала ледяную ладонь Кристины и остановила падение в бездну ненависти к себе. Она подумала, что это должно быть Денни, но, подняв взгляд, увидела глаза цвета крепкого кофе и соломинку в уголке рта. Кристина почти ожидала, что сейчас ковбой скажет что-то утешающее и успокаивающее, может даже выдаст небольшую мотивирующую речь. Именно так в подобной ситуации поступило бы большинство людей. Но ковбой не был человеком. А может, он просто лучше понимал, что сейчас сработает лучше всяких слов. Ковбой указал глазами куда-то за спину Кристины, та обернулась и увидела, что все артисты колезиона смотрят на нее. Десятки лиц, ставших ей хорошо знакомыми и близкими. Воздушные гимнасты и силовые акробаты, жонглеры и эквилибристы, графиня и летун, Реона и вид Фьор, Себа и Кьяра — улыбающийся во весь щербатый рот ушастой Апи и, как всегда, загадочно щурящий раскосые черные глаза Те. И ни в чьих глазах не было осуждения, нетерпения или презрения. Эти взгляды напитали Кристину так же, как, должно быть, энергия зрителей после представления питала амулеты цирков. Она не одна, с ней весь цирк. И вместе они смогут. Глава девятнадцатая. Внутри пропавший цирк производил еще более мощное впечатление. Просторное пустое пространство, огромный безлюдный зрительный зал и тишина, которая буквально обрушилась на голову и придавила собой. Кристина не понимала, испытала ли она облегчение или разочарование от того, что внутри никого не было. Хотя ковбой объяснил ей, что представляет собой пропавший цирк, часть ее все равно подсознательно ждала увидеть там кого-то из местных, кого-то главного, кто будет говорить, отдавать распоряжение и судить. Обскурен с инкогнионом попытались войти одновременно с остальными цирками — Они бесцеремонно пихались локтями и расталкивали всех по сторонам, и на входе образовалась толчая. В отличие от Кристины, застывшей на месте, Джордан тут же принялся отдавать распоряжение, и вот уже обслуживающий персонал его цирков деловито затаскивал туда все необходимое для представления оборудования. Колизион с союзниками не отставал. Шок и благоговейный трепет, охвативший циркачей, когда они оказались под огромным красно-белым куполом, развеялся, стоило только появиться делу. Несколько минут — и колонки, прожекторы, тросы, крепления, пульты управления и прочие приборы уже громоздились за кулисами. Однако вскоре с обеих сторон понеслись удивленные возгласы. Ничего не работало. — В чем дело? — Встревоженно спросила Кристина Литуна. «Не включается?» — ответил тот, дергая кабели в отчаянной попытке заставить оборудование заработать. «Электричества нет. Хотя я уже три раза проверил и генератор, и подключение к нему». Кристина бросила взгляд на ту сторону закулисья, которую оккупировал Джордан со своими цирками. Судя по выражению их лиц, они столкнулись с теми же проблемами. Спустя некоторое время и десяток безуспешных попыток решить задачу, пришлось признать и принять реальность. Наладить работу аппаратуры и оборудования не получится. А без них не выйдет установить страховочные механизмы для воздушных гимнастов и акробатов, свет и музыку. Кристина запаниковала. И как, спрашивается, давать представление? Испуганный взгляд, заметавшийся по толпе, остановился на Вите. «Может, это решение проблемы? У них ведь есть свой собственный живой ходячий генератор!» Воспряв было духом, Кристина почти сразу сникла. «Нет, он не потянет такую нагрузку». Кристина помнила, сколько сил ему потребовалось во время совместного представления с Абскурионом, чтобы остановить платформу, на которой выступали Риона с Кабаром. «Включать в киоске лампочки — это одно...» А полностью энергетически обеспечивать выступление даже не одного, а целых трех цирков — это совсем другое. Со стороны условного лагеря противника выдвинулась Ронда, явно исполняющая функции парламентера. Она остановилась достаточно далеко от Кристины, чтобы продемонстрировать, что не представляет угрозы, но в то же время достаточно близко, чтобы ее можно было легко услышать. «Похоже, этот цирк не хочет, чтобы мы использовали оборудование во время представления», сказала она, привычным жестом положив ладонь на рукоятку сабли на поясе. «Похоже», — эхом откликнулась Кристина. «Значит, выступаем только за счет своих собственных сил», — уточнила Ронда. Кристина развела руками, словно говоря, «А какие еще остаются варианты?» Смертельно грациозная замдиректора Обскориона кивнула, и почти было собралась уходить, но в последний момент помедлила и, задержавшись взглядом на ком-то в толпе, вопросительно подняла бровь. «Она что, переманивает кого-то на свою сторону? Вот так вот нагло, в открытую, прямо при мне?» возмутилась Кристина и обернулась, чтобы понять, кого зовет Ронда. И фыркнула. «Что ж, этого следовало ожидать». Кабар. Метатель ножей прямо встретил взгляд Ронды, скрестил руки на груди и слегка наклонил голову. Замдиректора Абскуриона слегка улыбнулась и кивнула в сторону черного цирка, делая совершенно очевидное и недвусмысленное предложение. Кристина едва не заскрежетала зубами. «С Кабаром все понятно». Она уже давно подсознательно была готова к тому, что он их кинет, как только предоставится возможность. Но что дальше? Ронда так сейчас к себе половину циркачей переманит. Кабар продолжал смотреть на Ронду. Та, не отрывая от него взгляда, неуловимым движением достала саблю и рассеянно закрутила ее перед собой. Оружие двигалось так стремительно, что казалось, будто сверкают серебряные молнии. «Цветы, как «Ты что, обиделся?» — насмешливо и почти ласково воскликнула Ронда. Метатель ножей не отреагировал. Кристина, непонимающе нахмурилась, она ожидала, что Кабар побежит к Ронде со всех ног. «Почему он медлит? Хочет, чтобы ему предложили какие-то выгодные условия?» «Да, скорее всего». Улыбка Ронды погасла. Она продолжала смотреть на Кабара, но насмешка и уверенность в ее взгляде погасли. А затем кабар сделал то, чего Кристина совершенно от него не ожидала. Он повернулся к Ронде спиной. Зам директора Обскуриона почти мгновенно взяла себя в руки, убрала саблю в ножные и, нацепив на лицо презрительную усмешку, удалилась. А Кристина смотрела ей вслед и чувствовала себя так, словно они только что одержали важную победу. Четыре ярких спортивных автомобиля, таких неуместных на фоне серого Верходновска, стремительно неслись по улицам городка. За рулем того, в котором сидела Тина, был ивор рядом с ним, как при их самой первой встрече, в ВИФ, а на заднем сиденье — первый фамильяр. Остальные хостельеры — расселись по другим машинам. Тина смотрела на мелькающие за окном картины и гадала, вернется ли еще сюда. Если верить первому фамильяру, то, обретя свободу от своих инициев, они освободятся и от заложенной в них привязанности к той жизни, место, в которой они заняли. А это значит, ей станет совершенно безразлична судьба и родителей, и Кирилла, причин и дальше жить в Верходновске не останется, Потому что, положа руку на сердце, настоящая жизнь, конечно, сама по себе замечательная вещь, но она будет ещё более замечательной, если выйти за пределы маленького города в глубокой провинции. Вместо того, чтобы нетерпеливо ждать перемен, Тина ощущала лёгкую грусть и сама на себя за это сердилась. «Откуда такие нелепые эмоции?» Они в шаге от заветной свободы, от доступа к неограниченной силе, которая изменит их жизни, а в перспективе и весь мир. Однако перед глазами то и дело возникал образ матери, стоящей с пустым взглядом у плиты и механически помешивающей воду в кастрюле на выключенной конфорке. Тина бросила взгляд на Ивара Свиф. Они были в радостном предвкушении и строили планы на будущее. Объяснение первого фамильяра о том, как именно им предстоит освободиться от своих инициев, их ничуть не шокировало. А вот Тину оно застало врасплох. Она не знала, чего именно ждала, какого-то сложного ритуала, трудных заклинаний, может, чем черт не шутит, даже человеческих жертв, но не этого. Чтобы разорвать связь со своим иницием, вам прежде всего потребуется вызвать себе своего собственного фамильяра сказал первый фамильяр одно только это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы никому не приходило в голову что они фамильяры могут поступить как люди и призвать себе на службу собственного фамильяра но дальше первый фамильяр удивил еще больше задавая своему фамильяру образ «Вы отдадите ему все те черты характера и личности, которые унаследовали от своего иниция. Полностью, без остатка». «А так можно было?» — почти спросила Тина. «На удивление элегантное решение — взять все, что мешает, и отдать другому. Однако это оказался не конец». «И последний шаг». После того, как вы поместите в своего фамильяра все человеческое, что у вас есть от вашего иниция, вам нужно будет его убить. «Зачем?» — вырвалась у Тины. Похоже, ее единственную заинтересовала причина. Все остальные восприняли это как данность. Чтобы никто не воспользовался вашим фамильяром против вас и не восстановил вашу связь с иницием. До той поры, пока жив ваш фамильяр, он... «Ваше слабое место». такая смерть Кащея, да?» — усмехнулась Вив, явно подумав об игле в яйце, утке, зайце и так далее. Слабость кощея которую ему приходилось надежно прятать. Первый фамильяр нахмурился. Он не понял аналогии, а тина почувствовала, как на душе стало муторно от мысли о каком-то бедолаге-фамильяре, который так обрадуется, получив жизнь в этом мире, и тут же ее лишится людей ей было не жалко она устраняла их со своего пути не думая о методах и средствах а вот с собратьями оказалось другое дело но иницей не может убить своего фамильяра заметила она а мы вызывая фамильяров становимся их иницциями разве не так так согласился первый фамильяр и многозначительно улыбнулся иницы не может убить «Своего фамильяра!» Когда сказанное первым фамильяром дошло до сознания хостельеров, они заулыбались. Они все одновременно призовут своих фамильяров и прямо там, на месте, уничтожат фамильяров друг друга. Безусловно, удобное решение, но Тина перехватила взгляд, которым первый фамильяр наблюдал за радующимися хостельерами, и задумалась. Как в свое время с этой проблемой справился он? Спортивная легковушка жестко подпрыгнула. Она была не предназначена ни для таких дорог, ни для зимнего климата. Первый фамильяр потер лоб, которым стукнулся о стекло. «А что с твоим фамильяром?» — тихо спросила его Тина. «А что с ним?» «Как ты с ним расправился?» Глаза первого фамильяра сверкнули. Ярко, предупреждающе. «Тебе какая разница?» «Просто интересно. Мы убьем фамильяров друг друга, это понятно. А кто убил твоего фамильяра?» Первый фамильяр отвернулся и демонстративно уставился в окно, не желая продолжать разговор. Тина не стала настаивать, но молчание уже сказала ей многое. Если бы у первого фамильяра все было так же просто, как он сейчас рассказал им, он ответил бы на вопрос, потому что скрывать нечего. А раз он молчит, значит, с устранением фамильяра у него вышли проблемы. «Что, если его фамильяр еще жив?» — подумала Тина. Мысль, конечно, граничила с безумием, но вдруг... По какой еще причине первый фамильяр не стал отвечать на совершенно простой, без всякого подвоха, вопрос? Кристина старалась не обращать внимания на то, что делают на другой половине закулисья артисты противоборствующих цирков, но ее взгляд-то и дело сам собой обращался туда и обязательно выискивал в толпе Джордана и Ронду. Кристина ни в коем случае не хотела пропустить что-то важное и дать им тем самым преимущество. Несколько раз она замечала среди черных циркачей Джаду, но всякий раз конторсионистка делала вид, что не видит Кристину. А вот кого Кристина совершенно точно не высматривала в толпе чужих циркачей, так это Мануэля. Зато воздушный гимнаст сам не сводил с нее просящего взгляда. Кристина не ответила ни на один, но, всякий раз замечая его, раздражалась. Чего Мануэль от нее хочет? В ожидании начала представления Кристина делала медленный обход артистов коллизиона и пыталась кого-то подбодрить, кого-то успокоить, а кого-то настроить. Все были сбиты с толку, нервирующей обстановкой незнакомого цирка и выбиты из колеи отсутствием оборудования. Больше всего Кристина переживала за воздушных гимнастов. Все остальные артисты так или иначе могли показать свои номера на арене, в партере. Но что делать им? Ведь все их выступление должно проходить только в воздухе. «Будем полагаться исключительно на дар цирка», — пожал плечами один из гимнастов. «Совсем без страховки?» — едва не выпалила Кристина, но все же удержалась. Наверняка воздушные гимнасты и так уже об этом сто раз подумали. Если она напомнит им в 101-й, лучше никому не сделает. Однако мысль о том, что они будут взлетать под купол, полагаясь исключительно на дар цирка, ее беспокоила. Дар коллизиона все же скорее позволял задерживаться в воздухе, а не полноценно летать риона сама подошла к кристине и опередила задав вопрос который та адресовывала всем другим ну ты как держусь пожала плечами кристина и на миг позволила себе сбросить маску показной уверенности и невозмутимости которая с таким трудом на ней держалась у тебя получается отлично заверила подруга спасибо усмехнулась кристина но представление еще даже не началось так что говорить об оценке рано. а ты как сама «Наверное, как все», — вздохнула Риона. «Очень страшно, очень волнительно, но одновременно хочется уже поскорее начать, чтобы наконец-то со всем этим разделаться так или иначе». Кристина была с ней согласна. Не стоит затягивать ожидания. «Готовы?» — спросила она Арлиса и Франческу, которые, как и она, делали обход своих цирков. «Насколько это возможно в нынешних обстоятельствах?» — ответил Арлис, и бронзовые пальцы левой руки Громко щелкнули. «А зрители есть?» — поинтересовалась Франческо. «Нет», — ответила Кристина. «И вряд ли они появятся. Их действительно будет судить сам цирк. И это любопытно. Если пропавший цирк — это все они, все пять цирков вместе, получается, они будут судить сами себя?» Философская головоломка заставила Кристину так глубоко задуматься над тем, какие из этого можно извлечь преимущества и можно ли вообще их извлечь, что она не заметила, как к ней подошел Фьор. В своем привычном гавайском костюме, состоявшем большей частью из покрытой татуировками кожи и впечатляющего рельефа мышц, сегодня он выглядел не столько танцором, сколько полинезийским воином. «Крис, я как раз тебя и искал!» — воскликнул фаерщик. «Ну что, ты решила? Будем выступать вместе?» Кристина помедлила с ответом, вспомнив предупреждение Денни. «Это зависит», — сказала она. «От чего?» «От того, что там у вас с Денни произошло с вашими фамильярами». В серых глазах фаерщика мелькнуло удивление. «Мы с ними разобрались», — медленно ответил он. «Я в курсе. Мне интересно, как именно вы разобрались». «Дэнни сказал, что ты убил его фамильяра, а вот он не сумел расправиться с твоим фамильяром. По идее, своего фамильяра ты убить не мог, но его не стало. Что произошло?» Фьор молчал. «Потому что подбирал нужные слова или потому что придумывал ложь?» «Я заверяю тебя, Крис, он больше никогда никому не помешает», — наконец ответил Фьор. «Он больше никогда и никому не помешает», — неожиданно повторил, непонятно откуда возникший рядом т «А ты откуда знаешь?» — повернулась к нему Кристина. «Ты там был и все видел?» — с надеждой спросила она. «Ты обладал способностью оказываться в самых неожиданных местах, там, где в нем особенно нуждались. Например, на пустой дороге между цирками, чтобы встретить убежавшую из Апскуриона Кристину, сапи на руках и провести их в коллизион. А еще...» рассказать ей о том, кто Апи такой на самом деле. Что же Тэ знает такого про Фьора, чего не знает она, и что сам фаерщик отказывается ей рассказать? «Нет, меня там не было», — ответил оборотень Капельдинер. «Но мне не нужно было там быть, чтобы видеть, что произошло», — продолжил он, не сводя взгляда с Фьора, и его раскосые глаза на миг превратились в хищные янтарные глаза ягуара. Фьор тоже смотрел на Те и в какой-то момент едва заметно ему кивнул. А Капельдинер также неуловимо быстро и почти незаметно кивнул в ответ. «Что происходит?» — не выдержала Кристина. Ей хотелось закричать, затопать ногами от бессилия, закатить истерику и потребовать, чтобы ей все объяснили немедленно. «Если у вас есть какие-то секреты, сейчас как никогда самое подходящее время, чтобы их выложить». — Никаких секретов, которые помешали бы нашему представлению, — ответил за Фьора Т. и был таков. Кристина некоторое время смотрела ему вслед, а затем повернулась к Фьору и спросила. — Что ты сказал мне в цыганской кибитке в ту ночь, когда мы там встретились? Если это не Фьор, а его фамильяр, он не мог знать, о чем они говорили, а Кристина хотела проверить, кто именно сейчас перед ней. Да, ты сказал, что ей не о чем беспокоиться, но голословные заверения, без объяснений, которые она так хотела получить, не до конца ее убедили. «Если уж сходить с ума, то хотя бы вместе в компании». «Ты про это, Крис?» — с легкой улыбкой ответил Фьор. Кристина выдохнула. От облегчения закружилась голова, и она даже покачнулась. «Да, это их фаерщик, а не его фамильяр» что до тревог Денни, что ж, мало ли, что ему на нервах показалось. «Ты в порядке?» — с неподдельной тревогой в голосе спросил Фьор, а потом усмехнулся и поправился. «Насколько, конечно, можно быть в порядке в данных условиях?» «Устала», — вздохнула Кристина, вложив в это слово весь необъятный спектр эмоций, которые она сейчас переживала. «Когда всё закончится...» «Мы обязательно отметим это дело самым грандиозным отдыхом. Закатим такое эпичное ничего не делание, какого еще не видел свет», — с улыбкой сказал Фьор и взял Кристину за руку. То, что это будет ошибкой, Кристина поняла за мгновение до того, как их ладони соприкоснулись. Вспышка, оглушительный гром, и мир исчез. Дэнни пользовался любым предлогом, чтобы посмотреть на свое отражение. Будь то зеркальце, в котором поправляла свою прическу акробатка, лезвие ножа Кабара или блестящие диски жонглера. Он всматривался в блестящую поверхность, корчил рожи, и отражение отвечало ему тем же, мгновенно, без задержки. Однако Дэнни все еще не мог поверить, что после такого долгого времени его фамильяр больше его не преследует, не смотрит за ним из каждого зеркала. Хотя поверить должно быть просто, ведь он сам видел, как Фьор сжег его фамильяра. Значит, его действительно нет. Можно расслабиться и не проверять снова и снова свое отражение в каждой сверкающей поверхности. И все же Дэнни никак не мог остановиться. «Да красавчик ты, красавчик!» — усмехнулась Себа, в чье зеркальце он заглядывал из-за спины, пока она проверяла грим. «Рустан нарисовал сегодня немного другое лицо», — пожал плечами Денни и указал на золотую вязь вокруг глаз. «И мне оно все еще кажется непривычным, недоделанным. Так и хочется подправить». Себа молча протянула Денни зеркальце. Тот с благодарностью его принял и постарался найти хотя бы относительное уединение позади нагроможденного повсюду и ставшего ныне бесполезным оборудованием. Там он похлопал себя по карманам в поисках чего-нибудь, что сгодилось бы для смывания грима. Фамильяр не всегда следил за ним, когда он накладывал грим, но всегда, всегда появлялся, когда денни грим снимал. Однако на этот раз Отражение послушно лишалось грима по мере того, как денни его стирал. И это, наконец, убедило Шута. Да, его фамильяр действительно мертв. Значит ли это, что он, денни теперь свободен? Если фамильяр больше не занимает его место в жизни, может ли Дэнни вернуться? Прямо сейчас? В идее... Да... От мысли, что он может встать и немедленно уйти из цирка, сердце забилось как сумасшедшее. «Спокойнее, спокойнее», — проворчал Денни, заставляя себя замедлить участившееся дыхание. Даже если его действительно ничто больше не держит в цирке, это не значит, что он возьмет и так просто уйдет. Особенно сейчас, когда на кону стоит само существование цирков и, следовательно, всех его циркачей. Пусть он, возможно, больше не привязан к цирку фамильярам, но все равно оставалось еще чувство ответственности. Он не мог покинуть друзей в такую непростую минуту, когда им пригодится любая поддержка. И уж тем более он не может и не хочет оставлять Крис. Впрочем, к чему ненужное волнение и размышление о благородном выборе, который он якобы делает? Возможно, уничтожение его фамильяра ничего не значит, и он все так же привязан к циркам. Тогда единственный способ освободиться это помочь Крис, чтобы все стали свободны. Снова взглянув в зеркало и обнаружив там своё лицо, Дэн недовольно вздохнул и взялся за кисточку, чтобы заново наложить полустёртый грим. Циркам ещё только предстояло отвоевать себе свободу, но Дэн не чувствовал себя так, будто свою личную свободу он уже получил, и он будет наслаждаться ею, как бы мало времени ему на это не осталось. Кристина сразу поняла, где оказалась. Она уже не раз смотрела на мир глазами христианы, когда их с Фёром совместная энергия затягивала обоих в видение прошлого. На этот раз вокруг возвышался лес, затянутый сизыми сумерками, утренними, потому что пахло росой. В центре поляны Кристина видела пепел от горевшего костра залитую кровью землю и рассыпанные по траве камешки с нацарапанными на них символами. Кристина чувствовала неимоверную усталость во всем теле и обреченность в душе. — На этот раз ты перешла